те многие другие случаи объединяет трагикомическая окраска с убывающим вниманием ко второй, смеховой части слова явления. Их надо стряхнуть, как вшивых блох, сказал батька о предпринимателях. Дети не рассмеялись. Он ответил брезскому губернатору, который оправдывал низкий урожай плохой погодой: "Ты же сам просил у меня дождь. Так чего ж теперь жалуешься на дождь?" И губернатор не подумал усмехнуться.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 И одевился этому, сидя на балконе парламентского зала, пока не заметил, что редкие переходы на белорусский вносили неуместное легкомыслие. Вся эта фонетическая специфика — дзеканье, цеканье, твердое р бора. Я говорю, возьми трапку и наведи парадок. Да еще аканье вполне московская Вот доказательство родства наций. Держи, доцент.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 имени Максима Танка опадали плакаты оппозиции их не срывали просто пришло время а заканчивался месяц листопад наступали снежань студень лютый бакинские комиссары откуда спрашивает таксист затевая любезную беседу по опыту странствий на окраинах империи Не вдаюсь в заграничной подробности и говорю. «Из Москвы. Большая деревня», — сообщает таксист. «А Баку нет?» Водитель даже руль бросает в изумление, указывая вокруг сразу обеими руками. «Посмотри!» Это следует усвоить сразу. «Нетрудно. Основных тезисов два. Первое. Баку — великий город. Второе. Национальность горожан – бакинец. Почти правда. Почти потому, что так было в прошлом, еще недавнем. Правда, потому что сознание не желает смириться, высматривая прошлое в настоящем. Может быть, все кончилось, когда началось в Нагорном Карабахе и стали кровными врагами армяне, а может, совсем уже определенно, 20 января – 1990 года, когда советские войска убили тех 200 бакинцев, которые сейчас лежат в аллее шахидов. Сюда не принято приходить без цветов. У входа продают красные гвоздики, и их количеством на том или ином надгробье измеряется скорбь. Больше всего гвоздик у парной могилы жениха и невесты из расстрелянной 20 января свадьбы. Аллея шахидов в 100 метрах, над городом. Отсюда видна вся Бахинская бухта. Снизу, из города, можно разглядеть только круглый павильон с позолоченным куполом. Виднелась бы сама аллея с надгробьями. Может, нагляднее было бы представление о том, что все кончилось в Баку.